Сейчас прозвучит двенадцатая, заключительная часть фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». И прежде, чем вы ее услышите, хотелось бы поблагодарить Антона Грановского за книгу и вас, за интерес, проявленный к ней и нашему каналу. У этой истории есть продолжение. Если вы хотите узнать дальнейшую судьбу Глеба и других персонажей романа, то пишите в комментариях, и мы обязательно продолжим работу в этом направлении. Помните, что ваше активное участие влияет на наш контент и делает канал интереснее. Но ну сейчас добро пожаловать в гиблое место. Глеб открыл глаза. На небе сияло солнце. Он огляделся и увидел прямо перед собой каменную арку, отделяющую гиблое место от остального мира. Спасен. Смерч пронес его над всем гиблым лесом и вышвырнул за межу. Вышвырнул, как незваного гостя, или как ничтожного труса, который не оправдал надежд. Надежд? Но чьих надежд? Глеб сцепил зубы и с трудом поднялся на ноги. Чушь это все, проворчал он, хмуря брови, и я не трус. Одежда его была сухой, и чувствовал он себя вполне сносно. Усталость еще не давала о себе знать, но голова не болела и ноги не ныли. Глеб напряг память. Он вспомнил остров, черный саркофаг, редактора Турука, старика Осмия, который продал душу дьяволу ради того, чтобы вкусить от древопознания, и который, даже превратившись в упыря, смирил свою гордыню. Конечно, никакого Турука там не было. Но тогда с кем же он разговаривал? Может быть, это был ангел Божий, принявший облик редактора Турука? А может быть, если следовать канонам научной фантастики, Не слишком качественная голограмма, созданная инопланетянами по образу, который они выудили у него из памяти. Домыслы, догадки. Правду узнать все равно не удастся. Глеб вздохнул, поправил на плечо ружье, повернулся и зашагал к ручью, намереваясь вынуть по пути с бурелома несколько жердин, связать их гибкими и вовами прутями, как это делал охотник Громол, и сплавиться вниз по течению, до самого Хлонграда. Так он и сделал. В княжий двор Глеб пришел как был, в грязной рубахе, дырявых замшевых штанах, исцарапанной темной от ушибов и кровоподтеков. Шагая по деревянной мостовой, он то и дело быстро озирался по сторонам, словно опасался, что из-за дома, дерева или стены выскочит оборотень или волколак. Левая щека его при этом нервно вздрагивала, а в глазах появлялась неизбывная тоска. Охоронцы при его появлении поспешно скрестили бердыши, «Кто таков?» — грубо спросил один. «И по что в таком виде к пресветлому князю, бродяга?» Глеб молча уставился на охоронца. Тот не выдержал, отвел глаза. «Позови кого-нибудь из слуг!» — хрипло потребовал Глеб. Уверенный тон и прямой взгляд Глеба подействовали. Один из охоронцев повернул голову и гаркнул. «Липок!» По каменному полу застучали каблуки, и вслед за этим во двор терема вышел маленький худой человечек с пронырливым лицом и в дорогом кафтане. — Чего звал? — Тут тебя спрашивают! — охоронец кивнул на Глеба. Лепок уставился на Орлова удивленными глазами. — Ты кто таков? — спросил он тонким голосом. Глеб гордо приосанился. — Скажи князю оскольду что чужеземец, которого называют колдуном, вернулся с гиблого места и принес княжне пробуди траву. — Пробуди траву? — Ты что, лакей, оглох? — грозно повысил голос Глеб. — А ну, быстро дуй князю, если не хочешь, чтобы княжек кат отрезал тебе уши. Лакей побледнел, повернулся и бросился обратно в терем. Охоронцы посмотрели на Глеба с удивлением и уважением. Вернулся Лепок очень скоро. Улыбнулся Глебу радушной улыбкой и сказал, «Здрав и славен будь чужеземец! Князь приглашает тебя в палаты, следуй за мной!» Он подождал, пока Глеб поднимется на крыльцо, повернулся и затопотал каблуками по каменному полу. Глеб подмигнул одному из охоронцев, усмехнулся и зашагал за лакеем. Княжьи палаты выглядели довольно скромно. Как-то раз Глеб был в гостях у одного русского олигарха. Так туалет в доме олигарха выглядел роскошнее, чем весь княжий терем. Тем не менее, здесь было просторно, а стены были довольно искусно разрисованы сценами из каких-то славянских сказок. У входа в комнату стоял с мечом на поясе и с бердышом в мускулистой руке огромный охоронец. «Сади здесь!» – пригласил Холоп и подставил Глебу накрытую ковром скамеечку. Едва Глеб уселся, как из-за стены послышался встревоженный голос князя Аскольда. «Где он? Где чужеземец?» Беленые дубовые двери распахнулись, и в комнату вбежал князь скольд. За ним, грузной, но бесшумной тенью, скользнул советник Игра. Князь был высок и статен, однако кожа на его лице была болезненно бледна. В отличие от советника Игры, на пальцах у князя не было никаких персней и колец. Зато на шее у него висела массивная цепь из переплетенных золотых, платиновых и стальных нитей, а на цепи оправленный в золото черный камень. По-видимому, символ верховной власти на вроде скипетра или державы. «Принес!» — воскликнул князь, едва взглянув на Глеба. Глеб поднялся со скамейки, достал из-за пазухи пучок лиловой травы и протянул князю. «Вот, князь, держи!» Князь схватил траву, повернулся и засеменил прочь. Уже в дверях он обернулся и приказал лакею. «Лепок, распорядись, чтобы чужеземца накормили и напоили!» Советник игра постоял чуток посреди комнаты, с интересом разглядывая Глеба, потом повернулся и вышел вслед за князем. Сидя на мягкой скамейке, Глеб задремал. Сказывалась усталость. Он уже начал видеть сны, когда бойкий, тонкий голос у него над ухом забормотал Угощайся, светлый гость! Куриные охвостки на меду, блины с икроем и мясной начинкой, а это варенье из антоновских яблок. Сенная девка-малуша сварила, вкусней в мире не найдешь. Глеб открыл глаза и оглядел накрытый стол. Потом молча потянулся за кувшином. «Позволь, я тебе налью!» Подорвался был липок, но Глеб жестом успокоил его. Наполнив кубок брагой, Глеб поднес его к губам и выпил все до дна. В голове у Орлова слегка помутилось. «Зря ты на голодный ты живот!» С упреком сказал Олипок. «Заешь блинами!» Глеб заел. Еда показалась ему безвкусной. Тогда он налил себе еще браги. Брага пьянила, но не приносило облегчения. Осушив второй кубок, Глеб положил руки на стол, а голову на руки и закрыл глаза. Когда он в очередной раз поднял голову, по другую сторону дубового резного стола сидел ягра. — Перуешь? — спросил он негромким, тепловатым голосом. — Перую, — ответил Глеб и снова взялся за кувшин. — Выпьешь со мной? Советник качнул лысой, как колено головой. Нет как хочешь. Небрежно проговорил Глеб, а я выпью. Он наполнил свой кубок и стал медленно потягивать брагу, представляя себе, что это коктейль. «Не думал я, что ты вернешься», сказал советник игра. «Считал, сгинешь в гиблом месте, а ты вон он. И что мне теперь с тобой делать?» «Ничего», спокойно ответил Глеб. «Ты ничего не сможешь со мной сделать, советник. Ты уверен?» Глеб усмехнулся и проговорил, «Я теперь герой». «Княжна все еще при смерти», — задумчиво прищурив глаза, возразил Игра. «Она поправится», — убежденно заявил Глеб. И игра помолчал. «Что ты будешь делать дальше?» — спросил он после паузы. «Еще не знаю». «Если княжна излечится, она захочет тебя видеть». «Что ты ей скажешь?» Глеб нахмурился. Не думаю, что тебя это касается, советник. Игра едва заметно усмехнулся. Я неплохой человек, чужеземец, но я радею за княжество и за жителя его. И радение это заставляет меня быть жестоким в делах честных. Если я отправляю человека на плаху, то только ради общего блага. Я думаю, что со своими личными врагами ты поступаешь так же, хотя... Зачем столько суеты, когда можно просто нанять пару убийц и хорошо им заплатить? Игра пропустил этот укол мимо ушей. Бродяги говорят, в гиблом месте есть чудные вещи, которые самому слабому человеку дают силу и власть над прочими. Встречал ли ты такие вещи? Глеб отрицательно покачал головой. Нет. Такие вещи очень опасны, серьезно проговорил Игра. Они внесут раздор в умы и нравы. «А что, если это дар богов? Вы приносите им жертвы, курите им благовония. Что, если они решили отблагодарить вас?» Игра посмотрел на Глеба с недоверием, словно не понимал, шутит тот или говорит всерьез. В этот момент в комнату вернулся князь скольд Лицо старика сияло. «Чужеземец!» – воскликнул он от порога. «Наталья пришла в себя и хочет тебя видеть. Идем скорей!» Глеб с усмешкой посмотрел на игру и поднялся из-за стола. Княжна лежала на мягкой перине, до груди укрытой одеялом. Лицо ее было худым и бледным, и синие глаза от этого казались еще больше. Во всем ее облике появилась хрупкость прекрасного тропического цветка, пересаженного в грубую почву и погибающего от этого. Впрочем, судя по веселому взгляду лекаря и сияющему лицу князя, она и впрямь выздоравливала. Завидев Глеба, княжна улыбнулась и тихо проговорила. «Ты вернулся?» Да, кивнул Глеб, усаживаясь на табурет. Княжна выпростала из-под одеяла руку и протянула ее Глебу. Глеб взял ее длинные бледные пальцы в свою ладонь и тихонько их сжал. На него вдруг нахлынула такая нежность, что он едва не задохнулся. Виновата ли была Брага, а может быть, вид хрупкой больной княжны пробудил в его душе трогательную жалость. Но сейчас Орлов был уверен, что никогда и никого не любил сильнее, чем эту синеглазую девушку. «Лекарь сказал, что я буду жить», — с улыбкой проговорила Наталья. «И это благодаря тебе». «Слава богам!» — улыбнулся Глеб княжна перевела взгляд на отца мавшегося у двери княжна перевела взгляд на отца мавшегося у двери и попросила батюшка оставьте нас одних князь осколько хмурился и неуверенно посмотрел на глеба он спас мне жизнь напомнила Наталья пожалуйста князь подумал кивнул и со вздохом вымолвил пойдем лекарь пусть они поговорят Оставшись с Глебом наедине, княжна долго разглядывала его лицо, потом сказала. «Ты мог погибнуть из-за меня?» «Наоборот», — возразил Глеб. «Если бы не ты, меня бы замучили в темнице. Ты спасла мне жизнь». Измужденное лицо Натальи просияло. «Поцелуй меня, Глеб», — попросила вдруг она. Он наклонился и коснулся своими губами бледных губ княжны. Потом выпрямился и с удивлением увидел, что на глаза девушки навернулись слезы. «Почему ты плачешь?» — спросил он. «Пока тебя не было, я приходила в себя. Батюшка сказал мне, что ты погиб. Еще он сказал, что в государстве неспокойно. И что он скоро умрет. Батюшка попросил меня... Попросил меня найти себе жениха». Наталья сглотнула слезы. «И еще...» Он посоветовал мне выйти замуж за игру. «А ты?» Княжна вздохнула и с горечью проговорила. «Я с ним обручилась». «Ты обручилась с игрой?» «Не поверил своим ушам Глеб?» «Да». «Но это ведь не страшно. Обручение — это еще не свадьба. Все еще можно переменить». Наталья грустно покачала головой. «Нет, батюшка старый немощь. Лекарь сказал, что он не доживет до Ирилина дня. А это значит что княжеству нужен новый правитель. Но почему ваш выбор пал на игру? Игра княжи сын, и он очень богат. У него больше золота, чем в казне моего отца. Где же он раздобыл столько золота? Бурая пыль помогла ему разбогатеть. Игра ведает ее добыча, и охоронцы тоже его люди. В его руках все управление княжеством. Уже давно. Как же так получилось? Батюшка часто болел. Тихо ответила Наталья. А пока он болел, всеми княжьими делами занимался старший советник. Глеб мрачно усмехнулся. Олигарх, ведающий добычей бурой пыли, взял власть в княжестве в свои руки. Ловко. В моей стране один олигарх попытался сделать то же самое, но вместо княжьих палат попал в темницу. Губы княжны задрожали. «Глеб», — тихо позвала она, — «Поцелуй меня еще раз, на прощание!» Орлов угрюмо молчал. «Пожалуйста!» Дрогнувшим голосом проговорила Наталья. «Один раз!» Глеб помедлил еще немного, потом наклонился и поцеловал девушку. На этот раз поцелуй получился долгим. Отняв губы от губ княжны, Глеб сказал. «Теперь твоя разлюбезная игра объявит на меня охоту?» Княжна покачала головой. «Нет, ничего тебе не сделает». «Почему?» «Я не позволю ему это сделать. Игра любит меня. Он выполнит все, что я скажу». «Странный у нас с тобой разговор», — с угрюмой усмешкой заметил Глеб. «Знаешь, я ведь думал, что люблю тебя». «Но, видимо, я ошибся». «Я слышал, что ради любви люди готовы пойти на все. Я не готов». Он поднялся с табурета. «Прощай, княжна». — Не поминай лихом. — Обожди. Наталья протянула руку к полке, прибитой к стене, взяла с нее какую-то вещицу и протянула ее Глебу. — Пусть это будет у тебя, — дрогнувшим голосом сказала она. — Вспоминай иногда обо мне. Глеб сгреб вещицу, развернулся и пошел к двери. Только за дверью он взглянул на то, что держал в руке, и увидел, что это терракотовая дощечка с портретом княжны. Покинув княже Терем, Глеб неторопливо брел по широкой, плотно накатанной городской дороге. В душе у него было пусто и тоскливо. «Кто я теперь?» — думал Глеб. «Что я?» «И куда податься?» За спиной послышался топот. Глеб обернулся и увидел бегущего к нему со всех ног княжего холопа. «Уф!» — выдохнул Лепок, останавливаясь. «На силу тебя догнал, чужеземец! Вот! Держи!» Он протянул плотный кожаный мешочек. «Что это?» – не понял Глеб. «Золотые солиды! За то, что ты принес пробуди траву!» Глеб прищурился на лакея и недобро спросил. «Кто передал?» советники игра!» – ответил тот. «Ну, бери!» Секунду поколебавшись, Глеб взял кошель и сунул его в карман. «Удачи, чужеземец!» – улыбнулся Лепок. «И да помогут тебе боги!» Он развернулся и быстро зашагал к терему. Глеб посмотрел холопу вслед, вздохнул, развернулся и побрел по вечерней улице, куда глаза глядят. Минут двадцать он шел, не поднимая головы и не глядя по сторонам, а когда остановился, увидел перед собой большую избу с коровьим черепом, прибитым над дверью. Так вот куда привели его ноги. вкружало. Орлов усмехнулся. Что ж, не самый плохой вариант. Он вынул из кошеля несколько монет и положил их в карман, а сам кошель запихал за пазуху. Прошла ночь, и наступил день. Потом снова пришел вечер. За ним снова последовала ночь. Днем пил вкружали брагу и сбитень, а ночью валялся на топчань в комнатке, которую он снял у целовальника Азара за пару намененных серебряных монеток. В тот день он тоже пил, но не один, и не со здешними купцами. За дубовым столом рядом с Глебом сидел высокий худощавый человек с гордым лицом и темными жидкими, зализанными назад волосами. Это был говский путешественник Ренсен. «Я устал пить», — говорил ему Глеб, вновь наполняя свою кружку брагой. «Но я не знаю, что мне делать». Ренсен кивнул и сказал. «Азар, говориль, ты приходил и из другой страны?» Глеб отхлебнул браги и ответил «Да, моя страна называется Россия». Путешественник наморщил сухой лоб. «Я не слищать такой страна!» — сообщил он. «Еще услышишь. Она огромная, у нее великая история, обалденная литература и музыка, еще в ней много нефти, дорог и дураков». На лице путешественника отобразилось легкое недоумение. «Прости, но я не все понималь, а тебе и не нужно. Видел на небе звезды?» Путешественник посмотрел на потолок и кивнул. Та, видел? Это называется космос. И первым туда полетел наш российский парень Юрий Гагарин. Рэнсон обдумал его слова и сказал: Мне надо выпиваль. Мне тоже, отозвался Глеб. Орлов взял кувшин и разлил брагу по кружкам. Они стукнулись кружками и выпили. Хороший брак, похвалил Рэнсон. Но наш бер лучше. Бер та Солодов бер, очень вкусно. Значит, вы уже умеете варить пиво? Это здорово. А что вы еще умеете? Много что. У нас есть поуп. Он живет в Рим и говорит с Богом. И Бог говорит нам, как делать хорошо. Рэнсон отпил браги и вздохнул. Но я не верить, поуп. Почему? Потому что поуп человек, а не Бог. Логично, согласился Глеб. Несколько минут они пили молча. «Когда ты будешь вернуться домой?» — спросил после паузы Рэнсон. «Не знаю», — ответил Глеб. «Кажется, я застрял здесь надолго». «Это дикая страна, здесь много злой!» «Согласен», — кивнул Глеб. «Но один умный человек сказал, нужно делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать». Путешественник улыбнулся. «Я понимать, это очень мудрые слова. Давай выпьем за это слова». «Давай», — согласился Глеб. Они снова выпили. Глеб поставил на стол опустевшую кружку, пристально посмотрел Говскому путешественнику в лицо и спросил. «Скажи мне, Ренсен, для чего ты путешествуешь?» «Ну…» Ренсен пожал плечами. «Я хотел искать Бог!» «Хотел искать ответ!» «Какой ответ?» «Кто я?» «Зачем я?» Нашел. Путешественник покачал головой. «Нет!» «А если бы эти ответы оказались слишком страшными?» «Ты все равно хотел бы их выслушать?» Реэнсон задумался на несколько секунд, после чего кивнул головой и уверенно проговорил: Я бы хотел. На губах орлова появилась невеселая усмешка, а я знал одного человека, который отказался от знания. Почему? Не знаю, наверное струсил, а теперь он мучается и не может найти себе место. По делом воры мука строго выговорил рээнсон да, ты прав и все же как думаешь у этого человека есть второй шанс. Прежде чем ответить, Рэнсон все обдумал, после чего изрек. — Шанс бывает всегда, но мы не всегда его смотреть. Глеб вздохнул и сказал. — Весело с тобой, путешественник, но, пожалуй, мне пора пройтись по свежему воздуху. — Бывай здоров, Говский странник. — И тебе здоров! Глеб встал из-за стола, пожал Рэнсону руку и двинулся к выходу. На улице было сыро и зябко, подступали холода. подать «Подайте, убогому сиротке, с голоду помираю!» – заблажил у крыльца кружала нищий. «Боги подадут», – хотел ответить Глеб, но сам, не зная почему, остановился и полез в карман за монеткой. Когда он передавал монету нищему, тот вдруг ухватил Глеба за запястье, хватка у него была железная. Глеб хотел выругаться, но тут лицо его дрогнуло, и он изумленно проговорил. «Громов!» Нищий улыбнулся. «Приветствую тебя, Глеб!» Глеб бросился к охотнику, и они крепко обнялись. «Черт, как я рад тебя видеть!» Радостно воскликнул Глеб. «Но черт побери, как тебе удалось выжить? В последний раз, когда я тебя видел, ты лежал на траве и истекал кровью». Громом помрачнел. «Это долгая история», — нехотя ответил он. «Я расскажу тебе как-нибудь после, ну хотя бы намекни». «Ладно. Помнишь, я рассказывал тебе про Мамелфу?» «Про колдунью, которая живет в Гибло-Чищобе?» Охотник кивнул. «Да». «Она нашла меня. Я провел в домовине у колдуньи неделю, и за это время она полностью меня излечила». Вот как Орлов улыбнулся. «Надеюсь, она не затребовала у тебя в качестве платы твое живое сердце?» Охотник нахмурился и обмахнул лицо охранным жестом, словно почуял на нем дыхание беды. Дождь усилился, и Глеб поежился от капель, закатившихся за шиворот. «Где ты живешь?» – спросил Громом. «Вкружали, а ты?» У моего доброго друга, у Грима Хвата. Он бывший промысловик. Идем ко мне. Расскажешь о том, как спас княжну. Мне не терпится услышать твою историю. Охотник чуть прищурил темные глаза и уточнил. Или, быть может, у тебя найдутся дела поважнее?» Глеб улыбнулся. «У меня нет никаких дел», — громал. «Я с радостью приму твое приглашение». «Хорошо». «Возможно, по пути мы зайдем еще в одно место». Охотник повернулся и зашагал прочь от кружала. Глеб поспешил за ним. Стоило им отойти на двадцать шагов, как из-за деревьев вышли три человека. Один из них был долговязый и тощий, двое других — коренастый, широкоплечий, с толстыми мускулистыми шеями. — Эти? — спросил один из широкоплечих. — Да, — ответил долговязый, — я хочу, чтобы вы принесли мне их головы. Наемные убивцы переглянулись. — Красон, это будет стоить дорого, — сказал один из них. Охоронец достал из кармана кожаный мешочек с золотыми монетами и вложил его в мокрую от дождя ладонью убивца. «И не вздумайте меня обмануть!» — сипло проговорил он. «Обманете, я вас из-под земли достану!» Наемный убивец взвесил мешочек на ладони и уважительно проговорил. «Верю, что достанешь. От таких денег никуда не скрыться. Но не волнуйся, мы принесем тебе их в головы. Идем, скрыть!» Пригнув голову, наемные убивцы быстро зашагали по улице и несколько секунд спустя растворились в дождливой тьме. Крысун проводил их взглядом и поплотнее закутался в плащ. Затем повернулся и громко свистнул. По брусчатке, громыхая колесами, подкатила шикарная расписная телега. Крысун запрыгнул на нее и уселся на мягкой скамье. — Куда теперь? — осведомился Возница. — Купцу Бави. Знаешь дорогу? «Как не знать? Баба-прибыток — наипервейший богатей в граде!» Крысун усмехнулся. «Уже нет! Гони побыстрее! Довезешь быстро! Заплачу вдвойне!» «Слушаюсь!» Возница взмахнул плетью и огрел лошадь по крупу. «Ну, пошла, родимая!» Лошадь рванула с места и резво зацокала копытами по мокрым лиственничным кругляшам. Дождь утих, но поднялся ветер. Глеб шагал рядом с Громолом, вжав голову в воротник куртки и дрожал от холода. Заметив, что дорога ведет их к окраине Хлыньграда, он спросил. — Мы идем к твоему другу? — Нет, — ответил Громол, — не сейчас. — А куда мы идем? — К одной гадалке-ведьме. Она цыганка, приехала сюда из Валахии. Глеб удивленно уставился на охотника, но тот и ухом не повел. — Зачем мы к ней идем? — Ты ведь хочешь вернуться домой? «Да, больше всего на свете. А разве она сможет сделать так, чтобы я попал домой?» Громол качнул головой. «Нет. Но она скажет, попадешь ли ты туда когда-нибудь». Глеб остановился как вкопанный. Громол тоже остановился и удивленно на него посмотрел. «Что с тобой?» «А вдруг она скажет, что я никогда не попаду домой?» Громол чуть прищурился. «Ты боишься узнать правду?» – спокойно спросил он. «Нет, но...» Глеб поежился от порыва ветра и вздохнул. Да, боюсь. Несколько секунд охотник молчал, затем кивнул и сказал. Что ж, дело твое. Тогда идем к Угрюму. Он любит рассказы про дальние страны и будет рад с тобой познакомиться. Громол повернул в другую сторону и шагнул на усыпанную гнилой соломой тропку. Глеб схватил охотника за руку. Нет, подожди. Громол остановился. Идем к твоей ведьме выпалил Глеб. «Я хочу узнать свое будущее». По губам охотника скользнула мягкая улыбка. «Но что, если предсказание ведьмы тебе не понравится?» – спросил он. Глеб тоже выдавил улыбку и ответил. «Я это как-нибудь переживу. Мужчина не должен бояться, правда». Охотник, однако, медлил, словно не до конца поверил в искренность слов Глеба. И тогда Глеб сказал Меня страшит мое будущее, но я хочу узнать, зачем я здесь, и меня ничто не остановит. Охотник обдумал ответ Глеба, кивнул и вновь вступил на дорогу, ведущую к городской стене. Изба, в которую Громов привел Глеба, стояла у самой городской стены. С виду она ничем не отличалась от других избушек средней руки. Бревенчатые стены, крутой скат стрихи, крылечко о двух широких ступенях. Когда Громол и Глеб вступили во двор, из-за угла избы вышел здоровенный черный пес. Пес остановился и глухо зарычал. Память о сражениях с оборотнями и волколаками была слишком свежа в памяти Глеба, и он испуганно схватился за прохладную рукоять меча. «Не бойся», — сказал Громол. «Это просто собака. Охолони, черныш, свои!» Узнав голос Громола, пес повернулся и снова скрылся за углом. Поднявшись на крыльцо, охотник стукнул в дверь условленным стуком. Три раза, потом два, потом еще раз. Громыхнул засов, и дверь открылась. «Идем», — сказал Громл и первым шагнул в сени. К удивлению Глеба, в сенях никого не оказалось. Следуя за охотником, он прошел в горницу и здесь остановился у двери. В горнице царил полумрак подкрашенный тусклым пламенем лучины и ржеватыми отблесками печи. У печи сидела на табурете женщина. Она медленно повернула голову и взглянула на гостей. Глеб поразился тому, как красиво она была. Густые черные волосы женщины не были подвязаны платком и свободно лежали на плечах. Ее ходощавое смуглое лицо могло бы украсить обложку любого глянцевого журнала, и лицу этому совсем не нужен был макияж. Одета женщина была в длинное черное платье, полностью скрывающее не только ее щиколотки, но и ступни. Огромные черные глаза цыганки смотрели спокойно и задумчиво. — Громол, — негромко вымолвила она, Глеб удивился глубине и густоте ее голоса. — Зачем пришел? — Я привел к тебе человека, который не может вернуться домой, — ответил охотник. Он хочет узнать свое будущее. Женщина перевела взгляд на Глеба, долго и пристально разглядывала его, затем властно проговорила. — Подойди ко мне, чужеземец. Орлов в нерешительности взглянул на охотника. Тот кивнул, и Глеб двинулся к цыганке. Не дойдя до нее шага, Глеб остановился. — Я хочу взглянуть на твою правую руку, — сказала цыганка. — Разденься. Глеб снова взглянул на охотника. «Делай, как говорит», — тихо сказал тот. Глеб хмыкнул и нехотя стянул куртку. Потом задрал рукав рубахи и протянул руку ведьме, но вздрогнул и остановился. Обнаженное предплечье было испещрено багровыми шрамами. Глеб смотрел на шрамы с изумлением. «Будь ты деревом, я бы сказала что это 12 зарубок», — услышал он глубокий низкий голос цыганки. «Но я не дерево». — тихо отозвался Глеб. Ведьма взглянула ему в глаза и усмехнулась. — Вижу. — Да и зарубки эти оставил не человек. — Не человек? Глеб сглотнул слюну. — А кто? — Кому-то из древних богов не понравилось, как ты обошелся с его детьми, вспомни. Напрягать память Глебу не понадобилось, воспоминание всплыло само собой. Я хотел срубить березу. Тихо сказал он. А мой проводник Бахтияр заорал, что этого делать нельзя и что богиня Сарнинай обидится на меня. Глеб взглянул на цыганку и брови его дрогнули. «Я здесь из-за этого, да?» Цыганка не ответила. Она взяла правую ладонь Глеба и притянула ее к своим черным жарким глазам. Около минуты она разглядывала линии на его ладони. Потом вновь разомкнула темные губы и сказала. «Ты здесь не зря». «Боги чего-то от тебя хотят. Ты считаешь, что у того, кто меня сюда перенес, есть на меня планы?» Цыганка перевела взгляд на лицо Глеба. «Боги выбрали тебя, и это не случайно. Ты должен пройти путь, который тебе уготован, иначе...» Она оставила фразу незаконченной. Глеб выждал немного и, поскольку продолжение не последовало, уточнил. «Иначе я погибну, да?» Цыганка прищурила черные бездонные глаза. «Богам неведомо милосердие», — сказала она. «Если они увидят, что взвалили на твои плечи непосильную ношу, они могут освободить тебя от этого бремени. Но если это случится, ты будешь самым несчастным человеком на земле». «Все, что я хочу, это вернуться домой», — сказал Глеб. «Ты можешь мне помочь?» Цыганка, не отвечая, провела узкой смуглой ладонью по предплечью Глеба. Один из шрамов зашипел и сгладился. Глеб уставился на сгладившийся рубец с изумлением. Вдруг ведьма оттолкнула от себя руку Глеба и зашипела, как разъяренная кошка. — Ты что? — удивленно спросил Глеб. Цыганка повернулась к Громолу и резко проговорила. — Охотник! Ты не должен был приводить его сюда! Громол сдвинул брови и глухо проговорил. «Слова твои темны, я привел сюда своего друга, чтобы ты открыла ему его судьбу». «И теперь я знаю свою», — с угрюмой горечью проговорила цыганка. Некоторое время она молчала, затем вновь взглянула на Глеба и сказала. «Тебе уготовано 10 испытаний, чужеземец. Через первое испытание ты уже прошел, когда принес к нежне пробуде траву. Осталось еще девять. С каждым разом испытания будут все страшнее». 10 испытаний?» Глеб недовольно прищурился. «Кому понадобилось меня испытывать?» «И каким станет последнее испытание?» «И что будет, когда я пройду через все эти испытания?» Теперь цыганка не смотрела ему в глаза, словно боялась увидеть в них нечто такое, от чего навеки потеряет покой. «Людям неведомы замыслы богов», — тихо проговорила она. «Не знаю, чего больше будет в твоих поступках, добра или зла», «Но деяния твои многое изменят в нашем мире». Глеб досадливо поморщился. «Я просто хочу вернуться домой», — сказал он. я готов многое за это отдать». Ведьма усмехнулась. «У тебя будет такая возможность». Слова ее прозвучали так зловеще, что по спине Глеба пробежала холодная волна. «Ты получил то, за чем пришел», — продолжила ведьма еще более мрачным и жутким голосом. «Теперь пора оплатить. Она взглянула на Глеба в упор своими черными и страшными, как бездонная пропасть, глазами. В голове у Глеба ухнул колокол, глаза стремительно заволокло желтой пеленой, и Глеб с ужасом понял, что теряет сознание. Властный и твердый голос Громола вывел его из небытия. — Оставь его в покое, ведьма! — сказал охотник и шагнул к цыганке. Из приоткрытого рта ведьмы вырвалось рассерженное кошачье шипение. Тогда ты сам заплатишь за него, — гаркнула она. Громол взял Глеба за плечи, развернул его и легонько подтолкнул к двери. — Ступай, чужеземец, — сказал он. — Но я, ступай, — повторил Громол, повысив голос. — Я разберусь. И Глеб подчинился. Он быстро подошел к двери, распахнул ее и вышел в сени. Дверь захлопнулась за его спиной, а в следующее мгновение в горнице кто-то застонал. Это был стон ужаса и невыносимой боли. Орлов помедлил у двери, не зная, что ему делать дальше. «Уходи!» — крикнул из-за двери громом. Глеб вздрогнул, заткнул уши ладонями и бросился во двор. Десять минут спустя они снова шагали вдвоем по черной, мокрой от луж улице. Дождь прочистил небо, и теперь на нем показались звезды. Глеб долго не решался задать вопрос, но, наконец, спросил. Что она с тобой сделала, Громол? Ничего, о чем тебе следовало бы знать. Отчеканил охотник. Глеб насупился и недовольно проговорил. Лично я не уверен, что игра стоила свеч. Предсказание ведьмы чушь, полная бессмыслица. Ты так думаешь? Громол усмехнулся и качнул головой. Ты не прав. Тебе уготован великий путь, чужеземец, ты должен пройти этот путь до конца. Великий путь... Насмешливо повторил Глеб. Какие громкие слова. А вот твоей ведьме мой путь, похоже, совсем не понравился. «У мамелфы есть причина ненавидеть тебя. Но пока я жив, ты под моей защитой». Глеб остановился и удивленно воззрился на Громова. «Что? Ты назвал её мамелфой? Так это была мамелфа?» Охотник кивнул. Глеб испуганно обернулся. Челюсть его отвисла от изумления. Никакой избы он не увидел. На том месте, где она стояла, теперь виднелся лишь черный пустырь, на котором не росли ни трава, ни деревья. Куда она подевалась, Громол? Двери к Мамелфи открываются редко и лишь тогда, когда она сама этого захочет. Не думай о ней, впереди у тебя девять испытаний. Если ты выдержишь их, две черные тени выскользнули из-за деревьев. Громол резко оборвал фразу и выхватил из ножен меч, но было поздно. Сверкнувший в тусклом свете луны клинок вонзился ему в грудь.